Проект «Россия. Книга 3. Часть 4. Сущности. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцем моим на престоле его. Откровение 3.21. Глава 1. Церковь тела Христова. Более двух тысяч лет назад в атмосфере недавнего чуда апостолы начинают проповедовать благую весть». На пятидесятый день после воскресения Христа на апостолов сходят языки пламени. В мире появляется церковь. Во враждебном иудейском и языческом окружении множатся христианские общины. В них собираются люди, уверовавшие, что Христос есть Сын Божий, пришедший взять на себя грехи человечества и указать путь к жизни вечной и спасению. Христиане соблюдают заповеди Христа, не воруют, не обманывают, не блудят. Формируется субкультура, которой не нужны полиция и контроль. Все эти функции выполняет совесть. Верующий во Христа своей верой как бы прицепляется к его одеждам, и Бог тащит его за собой, не давая застрять в земных искушениях. После физической смерти душа человека протаскивается Богом через ад и поднимается в рай. После распятия Христос три дня был в аду, победил смерть и указал людям дорогу в жизнь вечную. Все, что им для этого нужно сделать – войти в тело Христова, в церковь, вцепиться в ее одежды, чтобы из жизни временной иметь возможность перейти в вечное блаженство. Следовать этому совету можно, если есть понимание церкви и Бога. Если такого понимания нет, неизбежно уклонение с истинного пути. Творение себе кумиров и обожествление того, что Богом не является. Повторение пути Израиля, поставившего творение Бога закон сначала вровень с Богом, а потом и выше Бога. Чтобы избежать такой участи, разберемся, что есть церковь. Это тело Бога. Исходя из бесконечности и безначальности Творца, мы приходим к выводу о тех же параметрах церкви. Она не была однажды сотворена. Тело Христа было до сотворения мира, но в мире она проявилась только с приходом Христа. Мы не можем представить Бога и потому не в силах вообразить, что есть тело Бога. Мы только осознаем – это мистическое тело. Чтобы избежать намека на многобожие, признаем – церковь не часть Бога и не одно из лиц Троицы. Это именно тело, но что это такое? то не удается ухватить человеческими словами, как с дыханием жизни. Умножение определений скорее уводит от понимания, чем приближает к нему. Церковь есть одно из проявлений Бога, приходившего на землю видимым образом несколько раз. В виде троицы – три ангела, явившиеся к Аврааму. В виде огня – терновый куст, неопалимая купина. В виде облака – путешествия Израиля по пустыне. Две тысячи лет назад Бог пришел в виде Иисуса Христа и его тела – церкви. Христос открыл доступ людям в свое тело, а самых прочных положил в основание. «Ты Петр, и на семь камней я создам церковь мою» – Матфей 16,18. В мистическое тело начинают входить люди, из которых возникает земная организация. Совокупность тела Христова и прилепившихся к нему людей образует богочеловеческий организм, состоящий как бы из двух частей. Первая часть организма – церковь мистическая, тело Христова. Вторая часть организма – церковь земная, организация из людей. Церковь – это прямая связь с Богом. Храм – площадка для лучшей связи с Богом. Через церковь лежит путь к вечной жизни. Вне церкви нет спасения, она непорочна, как непорочен Бог. Это сообщество святых и дверь в высший мир. Нахождение человека в церкви возможно при его абсолютной чистоте. Если чистота утрачивалась, человек переставал быть членом церкви. Но через покаяние он мог избавиться от греха и вернуться в церковь. Церковь представляется в виде емкости, куда заливается благодать. Грех дырка в ёмкости. Как только человек продырявился, благодать из него вытекает, и он перестает быть членом церкви. Прорехи для грешного человека, природа которого повреждена первородным грехом, неизбежна. Вокруг непорочной церкви возникает круг выпавших из нее людей, перед которыми две перспективы: первая – каяться и возвращаться в церковь; вторая – выпадать во внешний мир язычников. К обезьянам в костюмах, не имеющих понятия Бога, сосредоточенных на достижении земных удовольствий. Схематично наш мир можно изобразить в виде трех концентрических кругов. В центре расположена церковь с большой буквы, тело Христова и вокруг святые. Второй круг – сообщество согрешивших, церковь как человеческая организация со всеми страстями и перегрешениями, Третий круг – языческий безбожный мир. Между первым и вторым кругом, равно как и между вторым и третьим, постоянно идет переток. Люди из третьего круга заходят во второй и потом в первый. Они принимают Христа и становятся членами церкви. В силу поврежденной человеческой природы люди пригрешают и выпадают во второй круг. Но имея стремление в Царство Божие, они каются и возвращаются в церковь. Потом природа берет свое, они снова грешат, выпадают во второй круг, снова каются, возвращаются и так постоянно. Церковь в целом есть богочеловеческий организм, сообщество святых и грешников, где худшие под воздействием лучших становятся лучше, но сама церковь непорочна. Чтобы вообразить непорочную церковь, представьте настоящих христиан на земле, а на небе солнце. Каждого искренне верующего человека солнцем связывает луч света. Как только человек согрешает, связующий луч обрывается, и он погружается во тьму греха. Но если согрешивший раскаивается, связь восстанавливается. Непорочность – неустранимое свойство небесной церкви, делающей своих земных членов лучше. Соотношение церкви с большой буквы и церкви с маленькой было в пользу сообщества святых. Первые христиане были людьми высшего состояния духа, чем заражали окружающих из второго и даже третьего круга. С начала IV века, когда христианство становится государственной религией, эта пропорция начинает меняться в пользу церкви с маленькой буквы. До IV века толщина второго круга относительно первого непорочной церкви, образно говоря, была один к десяти в пользу церкви с большой буквы. С момента, когда христианство становится господствующей религией, второй круг начинает нарастать. Пропорция начинает меняться. Пройдет время и будет десять 1 в пользу церкви с маленькой буквы. Непорочная церковь, какой была, такой осталась. Пропорция нарушилась в обратную сторону за счет появления христиан нового толка. Учитель церкви IV века Григорий Богослов пишет. Было время, когда сие великое тело Христова было народом совершенным, а что ныне смешно-то видеть. Всем отверст вход в незапертую дверь. Приходите сюда, уточневшие, винопийцы, одевающиеся пышно, обидчики, снедающие народ, листицы перед сильными, двоедушные, рабы переменчивого времени, приходите смело, для всех широкий престол. Иоанн Златоуст свидетельствует, если бы кто со стороны пришел к нам и хорошо узнал и заповеди Христовы, и расстройства нашей жизни, то не знаю, каких бы еще мог он представить себе других врагов Христа хуже нас, потому что мы идем такой дорогою, как будто решились идти против заповеди его. Церковь была подобна кораблю, к днищу которого шестнадцать столетий налипали ракушки». христианствующие язычники. До IV века церковь умела очищаться от них, сохраняя пропорцию в пользу настоящих христиан. Но с определенного момента ракушки начали прирастать так быстро, что церковь не успевала избавляться от непрошенных пассажиров. Вокруг церкви вырос целый остров ракушек. На нем возникли поселения, позиционирующие себя церковью. Попытка отделить налипшие ракушки – От корабля церкви натыкается на жесточайшее сопротивление ракушечников. Чем их больше, тем сопротивление сильнее. В земное тело церкви, подобно вошам, помните, мы так называли волков в овечьей шкуре, пробираются политики, завхозы и коммерсанты в рясах. Они закрепляются на ключевых постах и начинают подтягивать своих, выдавливая тех, кто понимает христианское учение как практическое руководство к действию. Очень скоро христианские идеалы начинают пониматься абстракцией, не имеющей отношения к практической деятельности. Это хорошо заметно на примере католичества. В xii тринадцатом веке Франциск Осиский решил воскресить на практике идеалы первых христиан. Он проповедовал максимальный отказ от мира, от имущества, жизнь на труд рук своих или на пожертвования, подаяния. Священно начале этого времени в штыки восприняло его инициативу. Католические монахи, епископы, воспринимали свои обеты пустой формальностью. На фоне их жизни, когда они говорили о бедности, но жили в роскоши, Франциск был бельмом на глазу, живым укором и обличением. Они непременно обвинили бы его в ересе и сожгли. Франциска спасла личная дружба с папой Григорием IX. Франциск однажды проезжал мимо прокаженного и внезапный порыв любви заставил его остановиться около него и поцеловать. С этого момента он отказывается от богатства и начинает жить как первые христиане. Он не обнаруживал превосходства по отношению к самым дурным людям, выполняя заповедь «не суди». Он на равных общался с бедняками и грешниками, лично ухаживал за прокаженными. Со стороны было похоже, он делает это не столько ради личного спасения, сколько из любви к людям, возлюби ближнего. Франциск был своим не только среди святых, но и среди грешников. Когда Франциск умер, его преемник решил не выделяться. придав забвению все обеты, он погряз в роскоши. Фактически, итогом жизни святого Франциска явилось создание Еще одного богатого и развращенного ордена – усиление мощи иерархии и облегчение преследования всех, кто выделялся нравственной чистотой. Рассел. История западной философии. На сегодняшний день нужно отбить ракушки от корабля, отделить от церкви ракушечный остров с населяющими его ракушечниками. Для этого нужно создать условия, при которых начнется самоочищение церкви и восстановление ее мощи. Мы затрагиваем очень сложный вопрос. При их обсуждении неизбежны споры, разногласия, можно заранее предположить. Большинство будет искать не способ понять, где правда, где ложь, а отстаивать привычные шаблоны. Как быть? Последуем совету апостола Павла. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Первое послание Коринфянам 11.19 Разномыслие не является грехом. Мы не святые, чтобы быть безгрешными. А раз так, нужно искать понимание. Христианство не слепая, а осознанная вера. Чем больше мы будем понимать, тем полнее будет наша вера. Тем меньше шансов превратиться ей в суеверие или разновидность язычества. Не сотворим себе кумиров».